Глава 39 Стоило машине, визжа шинами, остановиться перед домом, Серафима распахнула дверь и выбежала на крыльцо. Ведьма повела рукой, отводя от Рикардо, несшего на руках девушку льющийся дождь. В волнении, глядя на бледное лицо внучки, Серафима велела Конте входить, немедленно отправляя его на второй этаж. Молодой человек торопливо поднялся по старой деревянной лестнице. Оказываясь в комнате Лизы, Рикардо кинул взгляд на витражное окно, по которому тяжело бил неперестающий дождь, и бережно опустил девушку на постель. «Спасите ее!» Теперь Конте повернулся к хозяйке дома, сверкая прозрачным взглядом. «Вы ведь можете это сделать?» «Я могу лишь замедлить действие яда, но моих сил не хватит, чтобы остановить его!» В отчаянии мотнула головой Серафима. Я приготовила всё необходимое. Мне нужно сотворить обряд. Тебе лучше покинуть эту комнату, Рикардо, и подождать снаружи. Если вы не можете спасти её, то кто может? Глухо пробормотал Конте, не собираясь отходить от постели, на которой лежала Лиза. Я не должен был отпускать её. Не должен был позволять уходить. Не должен был. Серафима опустила ладонь на его плечо, пытаясь немного успокоить. Она бы все равно это сделала. Я знаю свою внучку. Не смей винить себя. Более того, я уверена, что сам бы ты поступил точно так же. «Кто сможет спасти Элизабет?» Не поддался на ее слова Рикардо. «Я проведу обряд и буду молить Истиану вернуть силу Лис», ответила Серафима, подходя к постели внучки. «Мне нужно закончить все приготовления. Прошу, сейчас оставь нас». Она не договорила, поскольку дверь за спиной с грохотом захлопнулась. Ведьма обернулась, понимая, что гость уже сбегал по лестнице, собираясь покинуть дом. «Что ты собрался делать, глупый мальчишка?» выкрикнула Серафима, но немедленно отъехавшая машина только подтвердила ее опасения. Он прекрасно помнил, где находился нужный ему дом. Видимость была отвратительной, превращая день в ночь. Только неутихавшая гроза освещала дорогу и заглушала ливший дождь, барабанивший по машине. Мимо бокового окна молнии пронеслась черная птица, возможно, ворон, пропадая в сумерках. Рикардо казалось, что прошла целая вечность, пока отыскал нужную дорогу, словно кто-то намеренно отводил в сторону, не давая приблизиться. Когда же знакомые кованые ворота показались впереди, молодой человек бросил машину, не потрудившись даже закрыть дверцу. И подошел к ним. Он помнил о словах Элизабет, предупредившая о том, что защита не позволит ему войти. Рикардо схватился за железные изогнутые прутья ворот и толкнул их, убеждаясь в том, что те не поддавались, буквально обжигая пальцы. «Я хочу говорить с вами!» Конте попытался перекричать разбушевавшуюся стихию. «Я знаю, что вы видите меня! Знаете, зачем я здесь!» «Ответьте мне, черт возьми!» Хлопая мокрыми крыльями, рядом на ворота опустился большой ворон, глядя на нежданного гостя умными глазами. Каркнув, птица сорвалась прочь, а следом за нею тяжело поддались и ворота, впуская вымокшего путника. Рикардо ступил на зачарованную землю Верховной, слыша, как за спиной с грохотом закрылись обратно створки ворот. «Пришлось немало поблуждать», пока тропа позволила приблизиться к сердцу владения Юстианы, ее дому. Сама хозяйка встретила его на широком крыльце, стоя на каменных ступенях. Рикардо узнал ведьму, поскольку именно такой являлась она ему в мыслях Элизабет. Холодная статуя в черно-серебряных одеяниях. «Посмел явиться сюда?» — мрачно кинула ему Юстиана. «Разве не этого вы желали?» Рикардо сделал еще несколько шагов, приближаясь к Верховной. «Твоя самонадеянность не знает границ, полукровка!» «Возможно. Но разве я не прав?» — сверкнул он взглядом. «Это ведь месть мне! Ваш ход — это вызов мне! Таков был расчет!» «Вы знали, что я приду. Ведь не могло быть иначе!» Грохот грома заклушал их голоса, а молнии прорезывали черное небо, освещали округу. Дождь усиливался, но ни одна капля не упала на землю, находящуюся под защитой Верховной Ведьмы. Словно невидимый купол вознесся над их головами, не давая стихии ворваться сюда. А вымокший до последней нитки, Конто сделал еще шаг. «Ты решил, что можешь уничтожить мой город?» Голос Юстианы мало походил на человеческий в этот час. Или настолько самонадеян, что вздумал тягаться со мной? Тягаться? Если бы он только мог. Но не в этот раз. Не тогда, когда в доме ведьма находилась между жизнью и смертью Элизабет. Сейчас он был жалок, вынужденный укротить свою суть. И для этого потребовалось куда больше сил, чем на попытку боя. «Чего же ты молчишь, полукровка?» Юстиана одним взглядом вынудила Конте упасть на колени. «Решил, что можешь требовать? За этим пришел сюда?» Он ощутил, как тело буквально пронзило тысячу игл. «Я пришел умолять!» Едва слышно просипел Рикарду, глядя на верховную из-под «О чем же ты, сын Сирены, смеешь умолять меня?» Юстиана приблизилась к нему, теперь возвышаясь над гостем холодной, сверкающей статуей. «Я молю спасти ее!» Непослушными губами проговорил Рикардо, чувствуя, что едва оставался в сознании, истязаемый заклинанием старшей ведьмы. «Я не слышу, что ты там бормочешь!» — мрачно кинула ему хозяйка дома. «Или желание твое настолько незначительно, что и произнести не в силах!» «Ты жалок, полукровка!» «Спасите её хрипло выкрикнул Конте, упираясь обеими кулаками в выложенную камнями дорогу. Он собрал остатки сил и, шатаясь, смог подняться перед Верховной. «Спасите ее!» «Упрям!» — кинула на него черный взгляд ведьма. «Это твое упрямство и довело Елизавету до могилы!» «Ты знал, что так будет!» Знал, что твой род проклят, но не отступился. Не существует проклятий. Есть только трусость и слабость души, которую люди и подобные нам прикрывают карой свыше. Рикардо велел себе стоять ровно, хоть перед глазами все плыло, сливаясь тусклыми пятнами. Моя вина лишь в том, что не смог быть рядом, чтобы защитить. Вы в силах это сделать. Прошу, спасите, Элизабет. «Почему же я должна это делать, наивный мальчик?» Воздух вокруг Верховной опасно искрился, сгущаясь черным туманом. «Спасать ту, что так легко пренебрегла мною и дарованной силой! С чего ты взял, что я желаю этого?» «Будь иначе, вы бы не позволили мне войти сюда!» Глухо пробормотал Рикардо, пытаясь разглядеть силуэт ведьмы. И не стали бы тратить свое время, выслушивая: "Смеешь утверждать, что знаешь мои мотивы?" "Смею", шатаясь, он приблизился к Юстиане, теперь имея хоть какую-то возможность смотреть ей в глаза. Тот, кто безразличен, не станет тратить столько усилий. "Злы, что Элизабет выбрала меня, а не вас? Предпочла жалкого полукровку своей покровительнице?" не оправдала ваших ожиданий. Это еще больше подтверждает мои слова. Так почему же боитесь признаться в этом? Я не знаю ваших законов, но разве может гордость или предубеждение помешать сердцу принять верное решение? Юстиана замахнулась рукой, готовая ударить его за подобные слова. От избытка чувств она даже не использовала магию так по-человечески, что сама задохнулась от этого осознания. Ведьма сжала ладонь в кулак, все же опуская руку и мрачно глядя на гостя. «Я не верну ей силу! Не смей вмешиваться в это!» «Я прошу лишь спасти, Элизабет! Вы можете остановить действие яда!» «Чтобы поднять того, чья душа находится между миром живых и мертвых, необходима жертва!» Холодно проговорила Юстиана, теперь обходя молодого человека кругом, окутывая мягкими, сгущающимися клубами черного тумана. «Я знаю это!» — ответил Рикардо. «И цена высока!» — призраком продолжала кружить ведьма. «Я знаю!» «Что же ты готов отдать, самонадеянный мальчик?» Шелестел голос верховный, холодом пробирая его до самой души. «Может, свой чудесный голос?» — решила поиздеваться. Рикардо закрыл на мгновение глаза, переводя дыхание. Вот только Андерсона не нужно сейчас вспоминать. «Я отдам столько, сколько потребуется», — ответил Конте. «А если ценой будет жизнь?» — остановилась Юстиана, впиваясь в гости черным взглядом. «Я согласен». Она неожиданно расхохоталась, болью отзываясь в голове. «Я согласен!» Собирая последние силы, выкрикнул Рикардо, стискивая слабые ладони в кулаки. «Раз моей жизни будет достаточно, то берите ее!» «Ты готов умереть за Елизавету?» Скептически проговорила Юстиана. «Действительно готов? Или же это жалкая бравада? Все слова! Все лишь слова!» Ее губы презрительно изогнулись. «Тогда хватит слов!» Процедил сквозь зубы Рикардо. Я перед вами. Я готов. Готовы ли вы? Так и быть. Я проведу обряд. Твоя жизненная сила вернет ее. Но с первой же зарей, Когда последняя капля этой силы Перейдет к Елизавете, Ты исчезнешь, глупый мальчик. Юстиана приблизила к нему бледное лицо, вглядываясь, словно так надеялась увидеть в его глазах страх или сомнение. «Ты станешь пеной морской, как та самая наивная русалочка, которую воспел Андерсон. Ты расстаешь!» «Прекрасно!» — Рикардо выдержал ее взгляд.